Издательский дом «Союз» и издательство потидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семёнов. Огарёва, 6. Часть первая. Утро полковника Костенко. Глава первая. Гражданская панихида была в конференц-зале Мосфильма. Ливон лежал в гробу, маленький, жёлтый, с припудренным лицом, совсем не похожий на себя. Костенко, вглядываясь в его холодное лицо, вспомнил, как левон лет пять назад сказал «Славик, я отдам концы в сорок». Костенко тогда смеялся над ним, и Ливон тоже смеялся, но не от того, что Костенко вышучивал его, а просто чтобы поддержать компанию. — Смейся, смейся, дуралей, — говорил левон ты живешь своими вещдоками, а я чувством. Я вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы, стал гениальным режиссером. «Поверь, дорогой мне, в сорок я сыграю в ящик». Два года назад во время съемок у него заболело в паху. Врач, осмотрев его, сказал, что надо ехать в онкологический институт. Изрезанный и облученный, Львон продолжал работу. Его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами, полулежа в кресле на колесиках. И два раза в день медсестра впрыскивала ему наркотики, чтобы убить боль. Потом, правда, начался странный процесс ремиссии. И Ливон неожиданно для всех стал прежним Ливоном, каким Костенко знал его со студенческих лет, когда они вместе учились на юридическом факультете, ездили танцевать в спорт, устраивали шумные процессы в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с Институтом Востоковедения в спортивном зале «Крылышек». Ливон был душой Москвы тех лет. Его знали и любили люди разных возрастов и профессий. Грузчики, писатели кондукторы трамваев жакеи актеры профессора летчики он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда когда ли он почувствовал что ремиссия кончается постоянная слабость сделает тело чужим и что большая осторожная боль снова заворочилась в печени он отказался лечь в больницу попросил после смерти его кремировать «Нечего вам возиться со мной, теперь место на кладбище дефицитное». И еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне, которую Кёс привез ему в подарок из Стокгольма. Он так и умер. Рано утром проснулся, попросил Кёса и Гришу надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал, «Какие стали тонкие, как спички, позор эти, а?» Потом ему помогли перейти в кресло к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал, «Ну, до свидания, ребята». «Все-таки похороны — это варварство», — подумал Костенко, наблюдая за тем, как в зал входили все новые и новые люди, пожилые, уже сорокалетние, а он их помнил студентами, не лысыми, а кудрявыми, не толстыми, а поджарами. Особенно, когда уходят самый сильный из нас и самый веселый. Впрочем, первыми всегда гибнут самые сильные и веселые. Именно так часто говорила его мама, Галина Николаевна Иванова, пришедшая в Москву в конце 20-х в лаптях из Шуи поступать в университет. Оттуда из университета, с исторического факультета, и ушла вместе с отцом на фронт. Отец погиб в Сталинграде, мама вернулась инвалидом. Григор, поднявшись на носки, чтобы дотянуться до высокоустановленного микрофона, говорил прощальное слово. Он был сейчас растерянный и казался из-за этого еще меньше ростом. Голос его то и дело срывался. Он сопел и совсем не был похож на себя. — Слушай, Коля, — шептал кто-то за спиной Костенко, — в дом журналистов раков привезли. Проводим Левушку, надо съездить. — Нехорошо это, — ответил Коля. — Почему? — И пусть у гробового входа молодая будет жизнь. Костенко сердито обернулся. — А раки при чем? Наших здесь человек пятьдесят, подумал он. Остальные пришли посмотреть смерть. Гадость это все-таки. Костенко кто-то тронул за локоть. «Вот так, Славик», — прошептал Степанов. «Первые ваши похороны». «Вот так, Митя». «Я только вчера прилетел, а два месяца назад мы с ним на ипподром ездили. Он все время смеялся, анекдот рассказывал. Я ему предложил новый фильм вместе снимать. Он тогда все шутил, что мы сделаем нашего Мегре...» Лучше, чем у семинона А Кёс сегодня рассказывал, что он уже тогда знал, сколько дней ему осталось. Левушка был очень сильным человеком. Почему был? Он для нас всегда останется есть. Брось, Митя, был. Метафоры оставь для своей литературы. Я, знаешь ли, мыслю протоколом, так вернее в наш век. Был Левон и больше нет его, и не будет. Подошел Мишаня Васильев и хрипло сказал. Здоров, полковничек. Здравствуй. Лет семь назад Костенко сажал Васильева за угон и спекуляцию автомашинами. — Я у Ливона работал последнее время, — сказал Васильев. — Помощником. — Знаю, он ко мне приходил, чтобы тебя, сукиного сына, в Москве прописали. Мишанин затряс головой. В глазах его показались слезы, и он схликнул. — Гады живут, боги умирают. — Зачем сутропил? — Левушка велел. Я к нему за день перед смертью приходил, ананасов купил. — А он сказал, чтобы мы его провожали весело. Вобла, — говорил, — хорошо бы достать на поминке Сейчас жарко, вобла под водочку с пивком хорошо бы пошла. Смотри, — говорил, — чтоб мать и Марго не голосили, все вам настроение испортят. Степанов спросил Костенко. — Ты в крематорий на автобусе поедешь? — Я не поеду в крематорий, не могу, Митя. — Поминать будем дома, — сказал Васильев. — Приедете? — Постараюсь. — Если почему-либо не получится, завтра зайди ко мне. Пропуск я тебя спущу. — А в чем дело? — Васильев удивился. — Я ж завязал. — Знаю. — На Петровку? — Нет, я теперь в Министерстве. Улица Огарева, 6. В три часа сможешь. — Вы что же, попрощаться с Леоном пришли или... — Я вам тут нужен был по делу? — спросил Васильев, и лицо его стало жестче. Если б ты мне был нужен по делу, я бы нашел тебя через отдел кадров. Не надо так. Ты сантимент не крути, ты ведь не урка, Мишаня». Костенко действительно не смог приехать на поминки, хотя очень хотел быть там. На два часа был назначен прием у заместителя министра. Костенко думал, что дело, которое он безуспешно разматывал в течение последних сорока дней, после сегодняшнего доклада генералу перейдет в более спокойную фазу. Но, вернувшись с похорон, получил новую сводку. Вчера ночью в Свердловске в городской больнице скончался от отравления идентичного тому, которое проходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, Кикнадзе Шата Иванович из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров. Кикнадзе, как и те двое в Минске и Ленинграде, приезжал покупать машину. Это единственное, что удалось установить точно. Об остальном можно было догадываться. Возле магазина к приезжему, очевидно, кто-то подходил и предлагал помочь купить «Волгу» без очереди. Потом они вместе шли в гостиницу, чтобы в номере спокойно посидеть, обмыть сделку и обговорить детали. Преступники подмешивали в водку снотворное, но делали это, не зная дозировки. Обокрав уснувшего человека, они уходили, даже не догадываясь, что тащат за собою мокруху. За 40 дней было убито три человека, и ни разу, ни на одном месте происшествия, не удалось получить отпечатки пальцев преступников. На столе оставались лишь те стаканы, из которых пили жертвы. На бутылках были обнаружены только отпечатки пальцев убитых. Судя по почерку, действовала одна и та же банда. Опрос всех тех, кто мог хоть что-то знать об обстоятельствах, при которых были совершены убийства, ничего не дал. Костенко и его группа допросили десятки людей. Работников автомагазинов, гостиниц, аэропортов, вокзалов, сберкаст, телеграфа. Но сколько они ни бились, найти хоть какие-то подступы к делу не могли. Сотрудники спецгруппы, выделенные МВД Грузии и Армении на контакт с Костенко, допросили всех родных и знакомых погибших, прошли по всем их связям. Они говорили с работниками телефонных станций. По регистрационным почтовым книгам они узнали адреса и фамилии людей, которым в последние недели убитые отправляли телеграммы. Но и это не дало никаких результатов. Получив приказ срочно вылететь в Свердловск, Костенко вернулся к себе в кабинет, позвонил домой, попросил Машу собрать допровскую корзинку и прилег на диван. Последние дни он ощущал тяжелую боль в животе, где-то справа, возле последнего ребра. А что, собственно, Мишаня Васильев, подумал Костенко, когда боль приутихла? Сколько лет прошло с тех пор, как он терся возле автомагазинов? Костенко осторожно поднялся, посидел мгновение, прислушиваясь к своей боли. Потом распрямился, сделал несколько наклонов в сторону, как на физзарядке, подошел к сейфу. Он достал дело и снова начал просматривать все те данные, которые удалось получить за последние дни. Он перекладывал бумажки и понимал, что делает это по инерции, просто для того, чтобы хоть что-то делать. Вдруг он отодвинул бумаги, полез за сигаретами. «Неужели Мишаня прав? Неужели я поехал на похороны только для того, чтобы найти там его, именно его?» Мишаню Васильеву, бывшего специалиста по автомобильным кражам и спекуляциям. Неужели похороны Ливонушки были для меня только поводом? Нет, не может быть. А почему, собственно, не может быть, возразил он себе? Может, увы. Профессия поначалу накладывает лишь отпечаток на человека. Потом она подчиняет его себе без остатка. Цинизм? Вероятно. А в общем-то нет. Когда Ливонушка был жив, мы дружили, и нам было хорошо и честно друг с другом. Что ж, демонстрировать отношение к мертвому — это нетрудно, в конце концов. Постоял час на панихиде, до да водки выпил на поминках. Мерить отношение к друзьям надо мерой живых. Показушничать мы все любим, спасунет. Костенко зашел на центральный телеграф, открыл сберкнижку на имя маленькой дочки левона положив 10 рублей как первый взнос, на тяжелое ощущение какой-то безысходной тоски и гадостности не покидало его весь остаток дня, пока он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет ехал на аэродром, торопясь на последний рейс с тем, чтобы с утра начать работать в областном управлении, допрашивать свидетелей, знакомиться с заключением экспертизы, врашить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с круглой печатью на сильнодействующее снотворное.